Глава 5. Ди шагал по широкому коридору канцелярии, выходившей окнами на дом судьи Ло. Судья бросил взгляд на одну из решеток. Около дюжины чиновников корпела с кисточками в руках, за высокими столами, заваленными папками и бумагами. Поскольку управа — это административный центр всего округа, то в ней не только вершится правосудие, Но и ведется учет рождений, браков, смертей. Оформляются сделки о купле и продаже земельного имущества. Кроме того, управа отвечает за сбор налогов, включая и поземельный. Двери, двери, двери. За последние из них Ди увидел склонившегося над столом советника. Он знал Као только в лицо. Судья отворил дверь и вошел в помещение, сияющее безупречной чистотой. — Прошу, присаживайтесь, ваше превосходительство. Вы не откажетесь от чашечки чая. — Не хлопочите, господин Као. Я к вам ненадолго. Меня ждет наш хозяин. Судья Ло рассказал вам о результатах нашего посещения места убийства. Мой хозяин торопился к гостям, господин. Он заглянул на минутку. Велел составить письмо в ведомство образования. «Только сообщить им о смерти Суны и попросить, чтобы они оповестили о случившемся родню». Као протянул судье черновик документа. «Еще я попросил ведомство образования справиться о том, как родственники хотели бы похоронить покойного». «Вы молодец, господин Као. Дайте что. Запросите-ка у них еще сведения о родных студента. Припишите эту просьбу где-нибудь в самом конце». Ди вернул кау-черновик. «Господин Мэн сказал, что это вы познакомили его с Суном? Вы хорошо знаете торговца?» «Конечно, сударь. Я познакомился с господином Мэном в шахматном клубе пять лет тому назад, вскоре после того, как меня перевели сюда из управления провинции Потом мы встречались с ним раз в неделю за шахматной доской. Мне он кажется человеком достойным, господин». Да, он немного консервативен, но при этом вовсе не старый брюзга. Еще он отличный шахматист. Если господин Мэн — человек старых взглядов, то в семье у него, надо думать, все в порядке. Не было ли каких-нибудь пересудов о тайных связях или... Никогда. Семейство господина Мэна, по-моему, может считаться образцовым. Когда я нанес Мэну визит вежливости... Меня удостоили чести быть представленным старой госпоже, которая тогда еще была в добром здравии. Она была известной в округе поэтессой, сударь. А сын господина Мэнна очень способный юноша, ему всего четырнадцать, а он уже заканчивает окружную школу. Да, и на меня господин Мэнн произвел самое благоприятное впечатление. Спасибо за сообщение, господин Као. Советник проводил судью до величественных ворот, ведущих в частные покои судьи Ло. Не успел судья вступить во двор, как из здания вышел широкоплечий человек. По черной тунике с красной оторочкой в нем можно было бы безошибочно определить служащего. провинциальной управы, а длинные красные кисточки на железном шлеме свидетельствовали о том, что это начальник стражи. За спиной у него висел палаш. Судья собрался спросить его, не принес ли он послание от начальника провинции, но осекся, заметив у него на шее цепь с круглой бронзовой бляшкой. Бляшка означала, что старшина исполнял особое поручение, припровождал преступников в столицу. Высокий стражник спешным шагом направился к советнику Као суде стало любопытно что же за опасного преступника препровождает сейчас через деньхуа де вернул направо и через узкую покрытую красным лаком дверцу вышел во двор предоставленный ему судьей ло дворик был мал но не казался тесным под защитой высоких стен человек чувствовал себя уютно и надежно перед просторной спальней гостиной Под широкими карнизами с красными лакированными перекладинами тянулась галерея. Две ступеньки вели от нее в прямоугольный двор, вымощенный цветными плитками. В маленьком пруду плескались золотые рыбки. Судья постоял на галерее, любуясь пленительной картиной. На берегу пруда лежал большой камень, покрытый мхом. Из щелей в нем проросли тонкие ростки бамбука и кустики ослепительно-красных ягод. Из-за садовых стен выглядывали верхушки кленов, росших в соседнем дворе. Ветерок шевелил листву, полыхавшую густыми осенними красками, багряной, коричневой, желтой. Судья прикинул, что уже около четырех пополудни. Он обернулся и раздвинул покрытые красным лаком решетчатые двери. Его мучила жажда. Он хотел налить себе чаю, но чайная корзинка оказалась пустой. Судья огорчился, но тут же решил, что это пустяки. Скоро он пойдет в гости, там его наверняка угостят чаем. Переодеваться или нет, вот о чем сейчас следовало подумать. И академик, и придворный поэт были старше его по возрасту и по званию, так что, строго говоря, ему надлежало выйти к ним в полном сановном облачении, которое было на нем. С другой стороны, они уже не были должностными лицами. Академик год тому назад удалился от дел. Джан тоже сложил свои полномочия в суде, для того, чтобы полностью посвятить себя поэзи. Если судья выйдет к ним в саномном облачении, то они чего доброго могут счесть это за дерзость, за попытку подчеркнуть, что он судья, важное лицо, а они нет. Тяжело вздохнув, судья вспомнил старую поговорку безопаснее приблизиться к тигру в его логове нежели к высокопоставленной особе перебрав все свои одежды он в конце концов остановился на темно лиловом халате с длинными рукавами и широким черным кушаком и на высокой квадратной шапочке из черного газа он решил что Этот приличный, но скромный наряд как раз то, что надо. И вышел. Судья заметил, что строения в переднем дворе, включая и отведенные ему покои, были одноэтажными, тогда как далее все здания были двухэтажными и опоясанными широкими балконами. Он взглянул вверх и увидел, что на балконе высокого здания, в глубине главного двора, снует множество слуг, мужчины и женщины. Очевидно, они были заняты приготовлением к вечернему торжеству. Ди прикинул, что у его приятеля не меньше ста человек прислуги, и вздрогнул, представив, во что ему обходится содержание такого роскошного имения. Он остановил пробегавшего мимо слугу и спросил у него, где разместились гости. Академику-губернатор уступил свою библиотеку в левом крыле второго двора, а придворному поэту отвел угловые комнаты в правом крыле. Судья решил, что первый визит надо нанести академику, и велел слуге отвести его в библиотеку. Ди постучал в красивую резную дверь, и низкий голос произнес «Войдите». Дива шел в просторную комнату с высокими потолками и широкими решетчатыми окнами, затянутыми бесцветной бумагой с замысловатыми геометрическими узорами. В комнате царили спокойствие и уют. Вдоль стен тянулись плотно заставленные книжные полки, тут и там на полках имелись ниши, в которых были выставлены на обозрение редкие старинные чаши и вазы. Комната была обставлена массивной резной мебелью из черного дерева, покрытие столов были цветного мрамора, на стульях лежали красные шелковые подушечки. Между полками стояла тяжелая скамья, а по бокам от нее подставки черного дерева, на которых высились длинные вазы с белыми и желтыми хризантемами. На скамье сидел дородного вида человек и читал книгу он отложил книгу и с любопытством посмотрел на судью, приподняв одну из своих густых мохнатых бровей. На нем был просторный сапфирно-голубой халат с вырезом и черная шелковая шапочка, украшенная брошкой из полупрозрачного зеленого нефрита. Длинные концы кушака свисали до пола, широкое лицо с тяжелой челюстью обрамляли баки и аккуратная выстриженная в кружок борода, как тогда было принято в имперском суде. Ди знал, что академику уже к 60 и по тому поразился его черный, как смоль, без единого седого волоса шевелюри Судья подошел к академику, низко поклонился, и почтительно обеими руками протянул ему красную визитную карточку. Академик скользнул по ней взглядом. Пряча карточку в широкий рукав, он пророкотал. — Так вы и есть Ди из Пуяна? — Да, мой юный друг Ло сказал мне, что вы тоже гостите здесь. Чудесное место! Здесь я чувствую себя гораздо лучше, чем в той занюханной комнате в чиновничьей гостинице, где ночевал накануне. Рад с вами познакомиться, Ди. Вы правильно поступили, наведя порядок в этом храме у себя в Пуяне. Конечно, вы нажили себе кучу врагов в суде, но и друзей тоже. У всех хороших людей, где есть и враги, и друзья. Стараться угодить всем бессмысленно. Ничего путного из этого не выходит. Академик поднялся и подошел к письменному столу. Расположившись в кресле, он указал на низкую скамеечку. — Садитесь сюда, будем лицом друг другу. Судья сел и почтительно начал. — Это лицо, что сейчас перед вами, долго и с нетерпением ожидало, когда представится возможность засвидетельствовать свое почтение вашему превосходительству. И вот теперь... — Давайте без церемонии, хорошо? — академик махнул длинной, холеной рукой. — Мы ведь не в суде. Мы просто дружески беседуем, как два поэта-любителя. Я слышал, вы тоже пишете стихи. Его огромные черные зрачки на фоне молочно-белых белков глаз впились в судью. — С моей стороны было бы большой дерзостью так заявлять, — скромно ответил Ди. — Конечно, студентам я изучал правила стихосложения и, разумеется, читал знаменитые антологии наших классиков, столь искусно составленные вами, господин. Но сам я написал всего одно стихотворение. Слава многих знаменитостей зиждется на одном единственном стихотворении Ди. Академик придвинул себе большой чайник из голубого фарфора. Вы, конечно, уже попили чаю поэтому я вам не предлагаю академик налил себе чашку и до судьи донесся нежный аромат жасмина. хозяин сделал несколько глотков и продолжил расскажите ка мне о чем ваша поэма Откашлившись судья сказал: это поэма о по получении сударь о важности сельского хозяйства я попробовал в 100 рифмованных строфах дать краткие наставления крестьянам на каждое время года. Академик бросил на него насмешливый взгляд. «Надо же, как интересно! Почему же вы выбрали такую довольно своеобразную тему? Я полагал, что простым деревенским людям будет легче запоминать наставления, заключенные в рифмованные и ритмизованные строчки». Собеседник улыбнулся. Если бы вы разговаривали не со мной, а с кем-нибудь другим, то ваш ответ сочли бы нелепостью. Ди. Но я согласен с вами, поэтический текст действительно легче запоминать. Не столько из-за рифмы, сколько из-за ритма. Поэзия бьется в такт с нашей кровью и соответствует чистоте нашего дыхания. Ритм — это костяк всякой хорошей поэзии, да и проза тоже. Прочтите несколько строк из своей поэмы «Ди». Судья растерянно заерзал. «По правде говоря, господин, я написал поэму больше десяти лет тому назад. Боюсь, что сейчас я не вспомню ни строчки. Но я вам вышлю поэму, если позволите, раз уж не беспокойтесь, Ди». Честно говоря, я уверен, что это были очень плохие стихи. Если бы там было хоть несколько удачных строчек, вы бы никогда их не забыли. Скажите, вы читали воззвание его высочества к офицерам и воинам седьмой армии? — Я знаю его наизусть, судай, — воскликнул судья. Это вдохновенное обращение к отступающей армии изменило ход сражения, господин. Эти торжественные первые строчки. Вот видите, вы никогда не забудете этот текст, потому что он превосходно написан. И его ритм стучал в крови каждого воина. От полководца до рядового солдата. Поэтому-то и сейчас его каждый помнит на зубок. Между прочим, Это я сочинил текст для его высочества. А теперь, де давайте поговорим о другом. Расскажите-ка мне, что вы думаете о местных властях? Понимаете, находясь наверху, теряешь представление о том, что творится внизу. Меня особенно интересует то, как живется, как дышится правителем округов. Конечно, это низший управленческий слой, но на нем-то все изиждется. Академик медленно осушил чашку под завистливым взглядом судьи, тщательно отер усы и погрузился в воспоминания. «Знаете, я ведь сам начинал начальником округа», — он улыбнулся. «Но я недолго пробыл в этой должности. По воле судьбы мое продвижение было очень быстрым. Я написал рекомендации по поводу правовой реформы и меня назначили управляющим провинцией на юге, а потом я сделался академиком. Смутное тогда было время, двадцать лет назад. Девятый принц замышлял переворот. А сейчас мы как раз пребываем в его прежних владениях. Да, время летит. Хотите узнать, как я стал академиком? Я издал свои критические заметки о классиках. И меня назначили рецензентом при Императорской Академии. Мне дозволили сопровождать его высочество, когда он изволил совершать объезд западных областей с ревизии. Во время того путешествия я сочинил оды о Сычуанских горах. До сих пор считаю их своим лучшим произведением, де. Шао распустил ворот платья, обнажив свою мускулистую шею. Судья вспомнил, что в былые годы академик славился еще как борец и мастер владения мечом. Хозяин взял со стола открытую книгу. Вот нашел на полках Уло. Это собрание стихотворений советника Хуана о сычуанских пейзажах. Он побывал в тех же местах, что и я. Любопытно сравнить наши впечатления. Довольно приличное стихотворение, но... Академик склонился над страницей, после чего покачал головой. Нет, это сравнение весьма натянутое. Тут он вспомнил о гости, поднял на него взгляд и с улыбкой сказал. Не смею вас больше отвлекать, Ди. У вас наверняка до ужина есть еще много дел. Судья встал. Академик тоже поднялся и проводил гостя до двери, пропуская мимо ушей все его возражения. — Я получил огромное удовольствие от нашего разговора, Ди. Всегда интересно узнать, что думает молодая поросль. После этого начинаешь смотреть на вещи свежим взглядом. До вечера. Жажда мучила судью невыносимо. В горле пересохло. Ди торопливым шагом направился к покоям придворного поэта. На открытую галерею выходило много дверей. Слуг поблизости не было, и Ди никак не мог решить, в какую же из них надо постучаться. Тут он заметил, что у гранитного водоема в конце галереи стоит худой человек в выленившей серой одежде и кормит золотую рыбку. На нем была плоская черная шапочка с тонкой красной каймой. «Наверное, один из управляющих хозяйством», — подумал судья и подошел к нему. «Вы не подскажете, как мне найти достопочтенного Джан Ланьбо?» Тот поднял голову и смерил судью странным застывшим взглядом из-под тяжелых век. Затем погладил свою седую бороденку, и его губы изогнулись в смущенной улыбке. — Он перед вами? — Я и есть Джан Лань Бо, — сказал он бесстрастным голосом. — Тысяча извинений, господин. Судья вынул из рукава визитную карточку и с низким поклоном протянул ее поэту. — Я пришел засвидетельствовать вам свое почтение. Поэт принял карточку своими тонкими, с голубыми прожилками руками и бросил на нее отсутствующий взгляд. — Очень любезно с вашей стороны, Ди, — машинально произнес поэт. Кивнув на бассейн, он оживился. — Посмотрите вон в тот угол. Видите рыбку под водорослями? Обратите внимание, как недоуменно смотрят эти большие выпученные глаза. Они непроизвольно напоминают мне о нас самих, растерянных наблюдателях. Джан поднял припухлые веки. — Извините, пожалуйста, понимаете ли, рыбки — одно из моих увлечений. С ними забываешь о всяких условностях. — Вы давно уже здесь, Ди? — Я прибыл позавчера, господин. — Ах, да, губернатор проводил здесь совещание окружных судей. Я надеюсь, что вам здесь нравится, Ди. Я ведь сам родом из этого округа. Это красивый край, господин, и я в высшей степени польщен тем, что мне предоставилась возможность познакомиться с достойнейшим и блистательнейшим, — поэт покачал головой. Нет, увы, к сожалению, больше не блистательнейшим. Он засунул в рукав шкатулочку из слоновой кости с кормом для рыбок. Я извиняюсь, Дин, но сегодня я что-то не в духе. Я побывал в алтаре предков, и это навеяло мысли о прошлом. Джан умолк и смущенно взглянул на судью. — Вечером за ужином я повеселею, — вновь заговорил он, — иначе просто и быть не может, ведь мой друг-академик непременно втянет меня в сложные литературные споры. Такая уж у него привычка. У него поистине энциклопедические познания в литературе, Ди. К тому же он превосходный рассказчик. Немного высокомерен, но... Да, кстати, вы, я надеюсь, уже побывали у него? Обеспокоенно спросил Джан. Конечно, господин. Отлично. Я должен вас предупредить, что Шао, при всей его внешней раскованности, прекрасно осознает свое высокое положение. И очень болезненно реагирует, если кто-то не оказывает ему должного уважения. Я думаю, вы хорошо развлечетесь сегодня вечером, Ди. А если еще там будет псалом щеклу, то скучать не придется. К тому же нам еще предстоит встреча с одной особой, которая недавно прославилась на всю страну. Мы должны... Тут он зажал рот рукой. Ах, чуть не проговорился. — Наш общий друг Ло взял с меня слово, что я вам ничего не скажу. Вы же знаете, Ло так любит устраивать сюрпризы. Джан провел рукой по лицу. — Да, извините, что я не приглашаю вас к себе на чашку чая. Я очень устал, Ди. Мне надо вздремнуть перед ужином. Сегодня ночью я не выспался. В гостинице было так шумно. — О чем речь, господин? Я прекрасно понимаю. Судья поклонился, почтительно сложив руки в длинных рукавах, и вышел. Шагая по галерее, Ди облегченно вздохнул. Наконец-то все церемонии позади. Теперь ему нужно отыскать Ло и рассказать ему о том, что он узнал от служанки Мэна, и, наконец-то, выпить чашку чая.